Глава 9. Советская экономическая система. Теория. В 20-30 годы в СССР стал складываться особый тип хозяйства и жизни людей. Это была разновидность хозяйства, присущего традиционным обществом. Экономическая теория, политэкономия, принципиально не изучает хозяйство такого типа. Многое можно было бы понять внимательно читая Маркса. Он прекрасно показал в капитале что происходит при вторжении рыночной экономики в натуральное хозяйство. Например, внедрение монетаризма в любое некапиталистическое хозяйство приводит к катастрофе. Внезапный переход от кредитной системы к монетарной присоединяет к практической панике теоретический страх, и агенты обращения содрогаются перед непроницаемой тайной своих собственных отношений. Маркс пишет о том, как это происходило во Франции. Ужасная нищета французских крестьян при Людовике XIV была вызвана не только высотой налогов, но и превращением их из натуральных в денежные налоги. Он приводит слова видных деятелей Франции того времени. Деньги сделались всеобщим палачом. Деньги объявляют войну всему роду человеческому. Финансы – это перегонный куб, в котором превращают в пар чудовищное количество благ и средств существования, чтобы добыть этот роковой осадок и тому подобное. Многие страны спаслись только тем, что смогли защититься от монетаризма с помощью государства, например, сохранив натуральные налоги и взаимозачеты. Эта форма платежей составляет одно из таинственных средств самосохранения Турецкой империи. Если внешняя торговля, навязанная Европой и Японией, вызовет в этой последней превращение натуральной ренты в денежную, то образцовой земледельческой культуре Японии придет конец, писал Маркс в середине прошлого века. Но с того времени все это подтвердилось несметное число раз. И мы это видим у нас под носом, в России, и вызванный монетаризмом кризис неплатежей, и паралич хозяйства, и обнищание. Вся сила советского строя и чудесный рывок в развитии хозяйства были связаны с тем, что обобществив средства производства, советская Россия смогла ввести бесплатные деньги, ликвидировать судный процент, укротить монетаризм. Это и было впоследствии объявлено нарушением объективных экономических законов. За это советский строй и заклеймили как неправильный. Сноска автора. Замечу, что во время таких тяжелых кризисов, как сейчас в России, государство просто вынуждено взять на себя контроль за денежными потоками. В обращении к нации 12 марта 1935 года Рузвельт говорил, в стране создалось напряженное положение с банками. Некоторые банкиры, распоряжаясь средствами людей, показали свою некомпетентность или пошли на нечестные пути. Доверенные им деньги они вкладывали в спекуляции или рискованные суды. Они потрясли народ Соединенных Штатов и на время лишили его ощущения безопасности. Конец сноски. Однако, придя в России к власти и начав грандиозный советский проект, коммунисты приняли в качестве официальной идеологии учение объясняющая совершенно иной тип общества и хозяйства – западный. Это несоответствие теории и реальности временно маскировалось бедствиями и перегрузками, которые заставляли действовать просто исходя из здравого смысла в очень узком коридоре возможностей. Но оно сразу выявилось в благополучный период застоя. То хозяйство, которое реально создавалось в СССР, было насильно втиснуто в непригодные для него понятийные структуры хрематистики. Была создана химера политической экономии социализма. Этот процесс, впрочем, был непростым и длительным. В начале пути стали быстро восстанавливаться традиционные, естественные по выражению Вебера, взгляды на хозяйство и производственные отношения. Главными укладами во время НЭПа становились трудовая крестьянская семья и вертикальная кооперация на селе, изученные Чаяновым. Малые предприятия традиционного капитализма, НЭП в городе первые крупные предприятия социалистического типа в промышленности. Поразительно, как Ленин, став во главе правительства, моментально смог проникнуться мышлением и чувством экономии, в смысле Аристотеля. Когда читаешь его документы и об очередных задачах советской власти, о гидроторфе или обводнении нефтяных скважин Баку, видишь хозяина, воспринимающего мир во всей его материальной фактуре, как воспринимает его мастер. Здесь и следа нет хрематистики, товарного фетишизма и трудовой теории стоимости. Маркс отмечал кардинальное отличие капиталистического общества, хрематистики, от хозяйства некапиталистического, экономии, на примере античной древности. Вот что он говорил в отношении использования техники. «Единственной руководящей точкой зрения здесь, то есть в экономии, в натуральном, естественном хозяйстве, является сбережение труда для самого работника» а не сбережение цены труда. Он приводит стихотворение Антипатера, современника Цицерона, посвященное изобретению водяных мельниц. Сочинение, том 47, страница 583. Античный поэт радостно обращается к работницам. «Дайте рукам отдохнуть мукомолке, спокойно дремлите, хоть бы про близкий рассвет громко петух голосил. Нимфам пучины речной ваш труд поручила Диметра, как зарезвились они!» обод крутя колеса. Видите, ось завертелась, а оси крученные спицы с рокотом кружат глухим тяжесть двух пар жерновов. Снова нам век наступил золотой, без труда и усилий начали снова вкушать дармы Диметры святой». В главах капитала 8 и 13 «Рабочий день и машины» Маркс показывает, что в условиях капитализма введение машин напротив приводит к интенсификации труда, и стремлению хозяина удлинить рабочий день, и противодействие этому оказывает лишь сопротивление рабочих. Уже Адам Смит видел смысл разделения труда лишь в том, чтобы рабочий производил больше продукта. Ему и в голову не приходило, что улучшение техники и организации может быть использовано для сокращения рабочего дня при том же количестве продукта. А вот как Ленин в статье «Одна из великих побед техники» излагает выгоды предложенного Рамзаем способа подземной газификации угля, почти словами поэта Антипатера из Тессалоники. При социализме применение способа Рамсея, освобождая труд миллионов горнорабочих, позволит сразу сократить для всех рабочий день с 8 часов, к примеру, до 7, а то и меньше. Электрификация всех фабрик и железных дорог сделает условия труда более гигиеничными, избавит миллионы рабочих от дыма, пыли и грязи, ускорит превращение грязных, отвратительных мастерских в чистые, светлые, достойные человека лаборатории. Электрическое освещение и электрическое отопление каждого дома избавят миллионы домашних рабынь от необходимости убивать три четверти жизни в смрадной кухне. Сочинение, том 23, страница 93-95. На начальном этапе становления советской экономической системы основная дискуссия шла именно по вопросу о применимости к ней теории трудовой стоимости. История этой дискуссии подробно изложена в книге Волового «Экономика. Взгляды разных лет. Москва. Наука. 1989 год». Видимо, большая часть советских экономистов склонялась тогда к тому, что ни ценность, ни стоимость в социалистическом обществе существовать не могут и не будут. Осинский, 1925 год. Существование политической экономии социализма активно отвергал Бухарин. Вообще-то он ортодоксально следовал выраженной в подзаголовке капитала мысли Маркса, который считал свой труд критикой политэкономии вообще. Бухарин писал в экономике переходного периода «Ценность как категория товарно-капиталистической системы в ее равновесии менее всего пригодна в переходный период, где в значительной степени исчезает товарное производство и где нет равновесия. О том, насколько непросто было заставить мыслить советское хозяйство в понятиях трудовой теории стоимости, говорит тот факт, что первый учебник политэкономии удалось подготовить после 20 лет дискуссий, лишь в 1954 году. Островитянов писал в 1958 году «Трудно назвать другую экономическую проблему», которая вызывала бы столько разногласий и различных точек зрения, как проблема товарного производства и действия закона стоимости при социализме. Были попытки и связать экономическую теорию с энергетическими представлениями. В 1920-21 годах среди советских экономистов велись дискуссии о введении неденежной меры трудовых затрат. Предлагалось Струмилиным ввести условную единицу ТРЕД, трудовая единица. В противовес этому развивалась идея использования как меры стоимости энергетических затрат в калориях или в условных энергетических единицах, энедах. Этот подход был навеян работами экологического утописта Отто Нойрата, вышедшими в 1919 и 1920 годах. Сноска автора. Это, кстати, Противоречит мнению историков экологии, будто Нойрат, как видный представитель Венского кружка, который назывался в начале «Кружок Эрнста Маха», был поставлен под запрет в среде большевиков из-за резкой критики Ленина в материализме и империокритицизме. Конец сноски. Оценивая ту дискуссию, Воловой справедливо считает, что предложение меры энергетических затрат было противопоставлением марксовой трудовой стоимости. О непригодности категории политэкономии для верного описания советского явно некапиталистического хозяйства предупреждал Чаянов. Он писал, обобщения, которые делают современные авторы современных политэкономических теорий, порождают лишь фикцию и затемняют понимание сущности некапиталистических формирований как в прошлой, так и в современной экономической жизни. Достаточно сказать, что фундаментальным фактором рыночной экономики даже при монополистическом капитализме является конкуренция. Напротив, в советском хозяйстве плановая деятельность была направлена на отключение конкуренции для обеспечения концентрации ресурсов на главных участках хозяйственного развития. Но Чаянов, занимаясь экономикой сельского хозяйства, не был прямо вовлечен в теоретическую дискуссию, которая состоялась в январе 1925 года в Коммунистической академии. Главным был вопрос о предмете политэкономии. Докладчиком был Скворцов Степанов, который утверждал, что политэкономия изучает любой вид хозяйственной деятельности и что необходимо разрабатывать политэкономию социализма. Это встретило поддержку только двух ораторов – историка Покровского и Богданова. Остальные 12 выступавших решительно возражали, утверждая, что политэкономия – наука, изучающая товарное производство, и именовые отношения. В отчете о конференции Скворцов-Степанов выговорил оппонентам строго. Невыразимая методологическая нелепость подобных разграничений не бьет в глаза ни авторам, ни читателям. Установившаяся у нас предвзятость делает и авторов, и читателей слепыми к подобной чепухе. Расшумелся Скворцов-Степанов зря, потому что из всего контекста капитала прямо следует, что политэкономия следует именно и только товарное производство и движение меновых стоимостей. Всякое натуральное хозяйство, экономия, а не хрематистика, выводятся за рамки политэкономии, и Маркс берет сведения из натурального хозяйства только для иллюстрации, для контраста. В словарях западных языков слово «хрематистика» даже отмечено как устаревший синоним слова «политэкономия». Наш современник, американский экономист и историк экономики Кристал также вводит вполне определенное разграничение. Экономическая теория занимается поведением людей на рынке. Не существует ни капиталистической экономической теории. Для того, чтобы существовала экономическая теория, необходим рынок точно так же, как для научной теории физики должен существовать мир, в котором порядок создается силами действия и противодействия, а не мир, в котором физические явления разумно управляются Богом. Цитата по книге Макашовой «Этические принципы экономической теории. Москва, 1993 год». Давлению сторонников политэкономии социализма помогало понятное желание иметь свою законную теорию хозяйственного строительства. В книге Бухарина «Экономика переходного периода. 1920 год» на полях против слов Итак, политическая экономия изучает товарное хозяйство. Ленин написал, не только. Это политическое задание экономисты, понимавшие природу некапиталистических форм хозяйства, пытались обойти с помощью уловок. Чаянов считал, что следует разрабатывать частную, особую политэкономию для каждой страны. Но при этом явно терялся сам смысл политэкономии как общей абстрактной теории. Само название «политэкономия» становилось чисто условным. С начала 30-х годов экономисты начали сдаваться. Разработкой политэкономии социализма занялись Вознесенский, Островитянов, Готовский и другие. Однако вплоть до 1941 года, как пишет Пашков, советские экономисты упорно твердили, наш товар – не товар, наши деньги – не деньги. А после 1941 года, и до 1945 года, видимо, не до того было. В январе 1941 года при участии Сталина в ЦК КПБ состоялось обсуждение макета учебника по политэкономии. Пашков отмечает, проходившее красной нитью через весь макет, отрицание закона стоимости при социализме, толкование товарно-денежных отношений только как внешней формы, лишенной материального содержания, как простого орудия учета труда и калькуляции затрат предприятия. Воловой видит в этой вульгаризации политэкономии социализма руку Сталина, который на том совещании предупреждал «Если на все вопросы будете искать ответы у Маркса, то пропадете. Надо самим работать головой, а не заниматься нанизыванием цитат». Воловой крайне негативно оценивает роль Сталина в той многолетней подспудной дискуссии. Мы же, не давая сейчас оценок, обратим внимание на тот факт, что не имея возможности оторваться от научного марксизма в экономике, Сталин, видимо, интуитивно чувствовал неадекватность трудовой теории стоимости тому, что реально происходило в хозяйстве СССР. Он сопротивлялся жесткому наложению этой теории на хозяйственную реальность, но сопротивлялся неявно и нерешительно, не имея для самого себя окончательного ответа. В феврале 1952 года, после обсуждения нового макета учебника, Оно состоялось в ноябре 1951 года. Сталин встретился с группой экономистов и давал пояснения по своим замечаниям. Он сказал: в частности: товары это то, что свободно продается и покупается, как, например, хлеб, мясо и так далее. Наши средства производства нельзя по существу рассматривать как товары. К области товарооборота относятся у нас предметы потребления, а не средства производства. Очевидно, что такие товары и такой товарооборот существуют и при натуральном хозяйстве, начиная с зачатков земледелия. Рыночная экономика, как особый тип общественного производства, возникает именно с превращением в товар средств производства и, главное, рабочей силы. В экономических проблемах социализма в СССР Сталин сказал несколько туманно, но все же достаточно определенно. Не может быть сомнения – что при наших нынешних социалистических условиях производства закон стоимости не может быть регулятором пропорций в деле распределения труда между различными отраслями производства. В неявном виде, дав в экономических проблемах социализма в СССР определение Аристотеля двух разных типов хозяйства, экономики и хрематистики, Сталин предупредил о непригодности трудовой теории стоимости для объяснения советского хозяйственного космоса в целом. После смерти Сталина тех, кто пытался по выражению Чаянова разрабатывать частную политэкономию советского хозяйства как нетоварного, загнали в угол, хотя дискуссия периодически вспыхивала, пока давление рыночников не соединилось с интересами партийно-государственной номенклатуры и не привело к реализации всей программы Горбачева-Ельцина. Несмотря на эти дискуссии, советская экономическая наука, начиная с конца 50-х годов, стала пользоваться языком и интеллектуальным аппаратом хрематистики, что в конце концов привело к ее фатальной гибридизации с неолиберализмом в его разрушительной версии. Самые тяжелые последствия это имело для советского проекта. Как только после смерти Сталина в официальную идеологическую догму была возведена политэкономия социализма с трудовой теорией стоимости, в советском обществе стало распространяться мнение что и в СССР работники производят прибавочную стоимость и являются объектом эксплуатации. В воображении был создан и класс эксплуататоров, бюрократия. Отрицание присущего натуральному хозяйству фетишизма вещей породило разрушительный фетишизм призрака эксплуатации. Сам марксизм создал троянского коня, в чреве которого в СССР ввозились идеи, разрушающие общество, принявшие марксизм в качестве идеологии реальность. Для понимания советского хозяйства чрезвычайно важен тот огромный убийственный эксперимент, который осуществляется в СССР начиная с 1989 года. Цель его – сознательное превращение советского хозяйства в рыночную экономику. В ходе этого эксперимента получен большой запас нового, во многом неожиданного знания в области экономической теории, именно когда ломают какой-то объект можно узнать его внутренние устройства и получить фундаментальное знание. Но этот миг короток. Мы только сегодня начинаем понимать суть советского хозяйства. Недавно целая группа американских экспертов из школы Гелбрейта признала, политика экономических преобразований в России потерпела провал из-за породившей ее смеси страха и невежества. Экзистенциальный страх либерального интеллигента – особая важная тема. Для нас здесь интересно невежество. Почему оно? Как сказано выше, советское хозяйство описывалось и официальной советской наукой, и либеральными советологами на Западе в понятиях политэкономии. Науки, которая изначально возникла как наука о хрематистике, о рыночной экономике Запада. Но хрематистика – тип хозяйства, господствующий лишь в современном капиталистическом обществе, то есть на Западе. В России до 1917 года и затем, после хаоса революции, в период сталинизма и вплоть до перестройки Горбачева, индустриализация осуществлялась в рамках традиционного общества и свойственного такому обществу нерыночного натурального хозяйства. В чем же суть советской системы? Сталин буквально определил советское хозяйство в категориях Аристотеля, а именно его цель – удовлетворение потребностей. В понятиях Аристотеля это есть натуральное хозяйство, экономия, что означает ведение дома, экоса. Другой тип хрематистика – рыночная экономика. Она нацелена на получение дохода, накопление как высшую цель деятельности. В царской России хрематистика не смогла занять господствующего положения, а в СССР она была подавлена или ушла в теневую экономику. Господствовали не товарные отношения – хотя сохранялась внешняя форма товара обмена и денег. Теория и практика, начиная с 50-х годов, расходились между собой все больше и больше, так что и появились такие теоретики, как Егор Гайдар. Насколько велико было непонимание, говорит тот поразительный факт, что Рыжков, чье правительство в 1989 90 годах уничтожило советскую экономическую систему, до сих пор искренне не понимает, как это произошло. Во всяком случае, он считает принятые по инициативе его правительства законы хорошими. Различия между хозяйством традиционного общества и рыночной экономикой фундаментальны. Различна их антропология, представление о человеке, его теле и естественных правах. Для рыночной экономики нужен субъект – homo economicus, который возник с превращением общинного человека аграрной цивилизации в свободного индивида – атом с картезианским разделением «дух-тело». Ни в России, ни в СССР этого превращения не произошло, поэтому и не возникло антропологической основы для восприятия частной собственности как естественного права. На исходное представление о теле как первичной частной собственности надстраиваются и все представления о земле, деньгах, труде, конкуренции, обязанностях государства – Все категории, в которых мыслится хозяйство. Содержание всех этих понятий настолько различалось в СССР и на Западе, что нередко даже специалисты просто не понимали друг друга, хотя формально говорили об одном и том же. Сегодня в России совещание хозяйственников – это театр абсурда. После ритуальных рыночных заклинаний начинается обычный партийно-хозяйственный актив, где в рыночную терминологию втиснуто мышление натурального хозяйства. Благодаря этому мышлению хозяйственников мы еще и живы. Советская система хозяйства сложилась в своих основных чертах в процессе индустриализации, войны и послевоенного восстановления 30-е-50-е годы. Это эпоха так называемого мобилизационного социализма, иначе его называют сталинизмом. Многие называют первейшим признаком этого хозяйства о государствлении собственности. Это верно. Но в любом тезисе важна мера. К сожалению, за годы перестройки мы привыкли к тоталитарности мышления. Иного не дано, реформы должны идти любой ценой и так далее. Говорилось, что в СССР произошло полное огосударствление собственности, и это якобы стало причиной краха экономики. На деле личная собственность в СССР не только существовала и была узаконена, но уже представляла собой очень значительную часть национального богатства и была вовлечена в хозяйство. Возьмем хотя бы такую важную его составляющую, как жилой фонд. Какая же здесь монополия государства? Один из самых радикальных рыночников, Найшуль, пишет о 70-х годах. По новому жилищному кодексу человека вынуть из квартиры нельзя было практически ни при каких условиях. У нас на улице никто не мог оказаться. Фактически мы стали страной буржуа и в рыночные преобразования вступили, будучи де-факто страной домовладельцев. У нас каждый обладал немалой собственностью в размере нескольких тысяч или десятков тысяч долларов. нихухры мухры Поэтому сначала многие люди даже не понимали, зачем им приватизировать свои же квартиры. Она и так моя. На селе в СССР жило 100 миллионов человек. Практически все они имели подворья, которые играли существенную роль в производственной структуре страны. Антисоветские идеологи эту роль даже сами многократно преувеличивают, противореча сами себе. Да и рассматривать колхозы как часть государственного производства – очень большое искажение. Даже как с метафорой с этим трудно согласиться. На личной собственности было основано в СССР домашнее хозяйство – в которое была вовлечена очень большая часть трудовых усилий нации, порядка 30%. Сварить борщ для семьи – сложное производство, со своей технологией и материальной базой. Маркс домашнее хозяйство из политэкономии исключил, но он же изучал абстрактную модель. Когда говорим о реальной жизни, его забывать нельзя. Конечно, избыточное огосударствление производства стало мешать некоторым направлениям развития. Но эта избыточность вовсе не была тяжелой болезнью строя и тем более не привела его к гибели. Кроме того, для развития предпринимательства, которому после мощного идеологического давления в перестройке стала благосклонно относиться часть граждан, вовсе не требуется полной собственности, то есть право пользования, распоряжения и владения. Достаточно пользования, максимум распоряжения. Гейлбрайт, основательно показывает, что за послевоенные годы в частных корпорациях США предпринимателями реально стали не собственники капитала, а слой управляющих, те, кто не владеет, но распоряжается собственностью. Тезис о фатальном воздействии государственной собственности на советскую экономику ошибочен, он противоречит множеству исследований. До заключительной фазы перестройки, Проблема собственности вообще не волновала сколько-нибудь значительную часть общества и не могла послужить причиной отрицания советского строя. Даже и сегодня, после глубокого промывания мозгов, поворота к частной собственности на главные средства производства в массовом сознании не произошло. Радикальный рыночник Академик Петраков признал в журнале «Вопросы экономики» в 1996 году Анализ политики правительств Гайдара Черномырдина дает все основания полагать, что их усилиями Россия за последние 4 года переместилась из состояния кризиса в состояние катастрофы. Это о катастрофе. А кризис был создан усилиями правительства Рыжкова при демонтаже советской системы в 1988-1990 годах. Можно утверждать, что ликвидация плановой системы в СССР кем бы она ни была проведена, привела бы именно к этому результату. Немного хуже, немного лучше в мелочах. В действительности, советская система была исключительно эффективна. Конечно, если под эффективностью понимать соотношение эффекта и ресурсов. У кого пироги пышнее, название одной из первых открытой антисоветских статей об экономике, зависит не только от умения хозяйки, но и от того, Сколько она потратила денег на муку, масло и яйца? Обобщенный показатель эффективности экономики – темп просто валового национального продукта – ВНП. В конце концов, все остальное вытекает из этого показателя. Растет ВНП – значит растет материальное благосостояние. Больше можно выделять средств на спорт, культуру, науку, духовные блага. А значит, растет и качество жизни, и качество товаров. Когда Горбачев призвал сломать плановую систему, ВНП прирастал на 3,5% в год. Тогда говорили, это же недопустимо мало, какой кризис. Но дело не в этих процентах, они не отражают сути. Вплоть до перестройки Россия, СССР, жила по выражению Менделеева, бытом военного времени. Иными словами, лучшие ресурсы направлялись на военные нужды, как бы мы ни оценивали сегодня эту политику. В СССР в 70-е и 80-е годы были ресурсы, чтобы разработать и произвести хорошие самолеты и ракеты, но не было возможности сделать пылесосы и джинсы не хуже, чем в США. В те годы сложился совокупный научно-технический потенциал Запада и его общий рынок. По масштабам этот потенциал был просто несравним с советским, а нам очень многие его продукты не продавали и за большие деньги. В то же время номенклатура изделий и материалов, необходимых для самых приоритетных программ, стала столь широкой, что средства, оставляемые на производство ширпотреба, были действительно малы. Наукоемкость всех вещей повысилась скачкообразно, а мощность рутинной доводки ОКР, в отличие от генерации идей и прототипов НИР, у нас скачкообразно отстала от НИОКР Запада. Если был до зареза нужен какой-то материал, то в СССР приходилось его производить по технологии с выходом 3%, а на Западе их ОКР доводили выход, скажем, до 60%. Та часть хозяйства, которая работала на оборону, не подчинялась критериям экономической эффективности, а по критериям обороноспособности она была весьма эффективной. По оценкам экспертов, нормальной экономикой, неподчиненной целям обороны, было лишь около 20% народного хозяйства СССР. Запад же при его уровне индустриализации подчинял внеэкономическим критериям не более 20% хозяйства. Если говорят, что прямо на прилавке работала лишь 1/5 советской экономики против 4/5 всей экономики Запада, то сравнивать надо именно эти две системы. Подойдем формально. Чтобы оценить эффективность, надо учесть изъятие ВНП. Ту часть, которая теряется для производства хозяйственного организма. Иными словами, надо измерять прирост той части ВНП, которая возвращается в дело, в воссоздание и улучшение земли, и заводов, человека, той части, которая работает. Главное ежегодное изъятие ВНП – расходы на оборону. И эффективность экономической системы определяется тем, каков ежегодный прирост ВНП, остающегося после этого изъятия. Восстановив свое хозяйство после войны к 1951 году, СССР вышел на стабильный экономический режим вплоть до 1985 года. Эти 35 лет и возьмем для сравнения, хотя бы с США. Известно, что за эти годы ВНП США прирастал в среднем на 3,19% в год. Военные расходы составляли 5% ВНП. Чтобы обеспечивать такой темп роста при данном уровне изъятия ВНП на военные нужды, оставляемая для хозяйства и потребления часть ВНП должна была прирастать на 8,62% в год. Вот реальный ежегодный рост экономики США за период 1951-1985 годы. Этот показатель очень близок у двух других самых динамичных экономик Запада – ФРГ и Японии, где он составляет 8,71% и 8,57%. В СССР за это время изъятие ВНП на оборону составляло в среднем около 15%. Это значит, что даже если бы общий прирост ВНП был бы нулевым, для покрытия такого изъятия хозяйство СССР должно было бы расти на 18% в год. Это нетрудно видеть, составив простейшее уравнение – Чтобы к концу года наверстать изъятие, остающиеся 85% должны напрячься очень сильно. Приходится быстро бежать, только чтобы оставаться на месте. Реально же общий ВНП рос в СССР в темпе 5% в год. Это значит, что прирост хозяйства поддерживался на уровне 23,5% против 8,6% у США. Вот действительные возможности советской экономики. И именно в годы застоя, когда прирост ВНП упал до 3,5%, а военные расходы из-за афганской войны выросли до 18% ВНП, хозяйство вынуждено было прибавить оборотов. Его рост был 25,5% в год. Период застоя – это, слава богу, время огромных инвестиций и строительства. Это никак не вяжется с самим понятием «кризис». В 1996 году рынок всех инвестиционных продуктов, материалов для капитального строительства и оборудования сузился до 10% от уровня 1991 года. А ведь в 1991 году уже состоялся катастрофический спад инвестиций после того, как план 1990 года был выполнен на 30%. Даже карликовые инвестиционные программы правительства Черномырдина были сорваны полностью. Например, их выполнение в 1994 году составило 3%. Перейдем от макроэкономики к жестким натуральным объектам. Разберем вещь абсолютную – конкурентоспособность товаров, соотношение качества-цена. Рассмотрим три очень сложных товара – алюминий, антибиотики, поездка на метро. Чистый алюминий – идеальный пример стандартного товара. СССР производил много этого товара и по такой низкой цене, что побеждал бы всех своих конкурентов. Возьмем антибиотики. Передо мной тюбик глазной мазе из тетрациклина, тонкая штучка, из последних партий советского продукта. Цена 9 копеек. Как-то за границей пришлось мне купить абсолютно такой же тюбик, 4 доллара. СССР производил товар с розничной ценой по официальному курсу в 400 раз, а по курсу черного рынка в 4000 раз ниже, чем на Западе. Если бы он мог выбросить на рынок этот товар пусть по 2 доллара, то разорил бы всех конкурентов, а на полученную огромную прибыль мог бы расширить производство настолько, что обеспечил бы тетрациклином весь мир. Наконец метро. Произвести одну поездку – Значит приобрести и соединить огромное количество разных ресурсов, производимых страной. Ниокр, стройматериалы, машины, энергия, кадры. Сумма этих ресурсов производилась в СССР за 5,1 копейки. По качеству наше метро даже сегодня намного лучше, чем в Нью-Йорке. В США сумма ресурсов для обеспечения одной поездки на метро в Нью-Йорке производится за 1,5 доллара, плюс дотации мэрии нам неизвестная. СССР предлагал ту же или лучшую услугу по цене 0,05 доллара по официальному курсу против 1,5 доллара, а по ценам черного валютного курса, якобы реальным, в 3000 раз дешевле. И не надо сказок про громадные дотации государства. У метро их было 0,1 копейки на поездку. Да и не может государство никакими дотациями покрыть разницу в 1000 раз. А если может, то это дело не меняет. Значит, какая-то другая часть экономики так сверхэффективна, что позволяет концентрировать у государства совершенно немыслимые средства. И то же самое по всем базовым товарам. Я специально выбрал такие товары, в производство которых вовлекается большая часть экономики. На их цене сказывается состояние множества отраслей. Трех-четырех таких примеров из разных областей вполне достаточно, чтобы сделать вывод об экономике в целом. Жестким показателем является и динамика производства, не в макроэкономических индикаторах, а в натуре. Ряд примеров дан на диаграммах. Из динамики видно, что вплоть до реформы наблюдался стабильный и хороший рост. Форма интегральных кривых здоровья промышленности, которые рассчитываются ЮНИДА по десяткам показателей, показывает, что в СССР не было кризиса, но в 1989 92 годах произошла катастрофа. Три страны имеют структурно-сходные кривые разрушенной экономики – республики СССР, Ирак и Югославия. Просто прошедшая в СССР война более странная, чем в Ираке и Югославии. Один из самых устойчивых антисоветских экономических мифов – отсталость советского сельского хозяйства. Ниже мы специально его разберем. А сейчас скажу только, что западные фермеры, поставь их в те же природные и ресурсные условия, как советские колхозы и совхозы, машины, инфраструктура, дороги и так далее производили бы намного меньше. Это доказывает эксперимент с нашими фермерами, которые, конечно, лучше адаптированы к условиям, чем иностранцы. Важным показателем работы экономики является уровень потребления материальных благ при мысленном приведении в сравнимые условия. Чтобы понять систему, хорошо бы нам, как сделал Бродель для Европы, занудливо описать реальность быта. Что ели советские люди, как одевались, чем болели, чего боялись. Карта страхов очень красноречива. В зрелой советской системе люди вообще не включали в обычный для социологов набор важнейшие для большинства стран страхи. Перед бедностью, голодом, безработицей, бездомностью, насилием преступников, репрессиями государства и межнациональными конфликтами. Сейчас все эти страхи возникли и вышли в России на первые места – Это важнейший показатель, гораздо важнее, нежели пышность пирогов. Но коснемся потребления пирогов. Первая жизненная потребность – питание. В СССР был обеспечен достаточный и сбалансированный рацион питания, и он улучшался. При всех известных дефектах в системе переработки и распределения, СССР входил в десятку стран с наилучшим уровнем питания. Седьмое место в 1990 году. Сороковое в 1996. Имея 6% населения земли, СССР производил по разным оценкам 13-16% продовольствия. Отдельно мы остановимся и на пресловутой проблеме уравниловки, мол, объедали люмпины нашу трудолюбивую и умелую элиту. Тут замечу лишь, что распределение не по труду, а по едокам в той или иной мере присуще всем обществам. К минимуму оно было сведено в короткий исторический период, лишь на Западе, в эпоху дикого капитализма, но и там произошел впечатляющий откат уравниловке. Конечно, ее культурная, даже антропологическая основа была иной, чем в СССР, но с экономической точки зрения это не так важно. В 70-е и 80-е годы советское общество стало в целом обществом среднего класса, с симметричной и довольно узкой кривой распределения людей по доходам. В ходе либеральной реформы средний класс разрушен и возникло аномальное общество с провалом в середине кривой. В России имеется очень небольшой контингент с гипертрофированными доходами и масса обедневших людей, отброшенных в военный коммунизм. Их потребление сводится к витальной корзине. То есть, они на деле уже ушли с рынка потребительских товаров. Они как бы по талонам получают единообразный физиологический минимум. У них нет никакого выбора, все рассчитано до грамма. Положение с товарами сверхфизиологического минимума еще хуже. Сама Заславская с ужасом признает снижение социальных запросов населения вследствие постепенного свыкания с бедностью и утраты надежд на восстановление прежнего уровня жизни. Согласно выводам в ЦИОМ, происходит долговременное сужение спектра потребностей населения. То есть... Советская экономика характеризуется сегодня как хозяйство с широким и расширяющимся спектром потребностей. Рынок жилья для трудящихся практически недоступен. В 1993 году стандартная квартира из двух комнат в среднем стоила на рынке в России 15,2 средних годовых зарплат. В 1994 году 26,1 годовых зарплат. В 70-е годы покупка такой квартиры через жилищный кооператив стоила 3,4 средних годовых зарплат. Я в 1972 году был младшим научным сотрудником с зарплатой 200 рублей. Я купил кооперативную квартиру, которая стоила 7000 рублей. Получил 15 лет рассрочки под ничтожный процент. В 1999 году моя дочь, научный сотрудник, то есть на один ранг выше младшего научного сотрудника, меня, 1972 года, с зарплатой 21 доллар, получила с мужем военным квартиру того же класса, что тогда купил я, только сделано чуть хуже. Такая же квартира в том же доме продавалась за 30 тысяч долларов. Итак, мне моя квартира стоила меньше трех годовых зарплат. Моей дочери она стоила бы 120 годовых зарплат. Сколько она стоила бы, если бы пришлось брать в банке кредит на 15 лет, под 18% годовых. А ведь речь идет не о роскоши, а именно о фундаментальных благах – питании, жилье. К пониманию советской экономики очень полезно подойти и через анализ смертельных ударов. Рассмотрим лишь два простых удара, которые оказали мощное воздействие на общественное сознание, разрушение финансовой системы и потребительского рынка в 1988-1990 годах. В советском государстве действовала особая финансовая система из двух контуров. В производстве общались безналичные, в известном смысле фиктивные деньги, количество которых определялось межотраслевым балансом, и которые погашались взаимозачетами. По сути, в СССР отсутствовал судный процент. На рынке потребительских товаров обращались нормальные деньги, получаемые населением в виде зарплаты, пенсий и так далее. Их количество строго регулировалось в соответствии с массой наличных товаров и услуг. Это позволяло поддерживать низкие цены и не допускать инфляции. Такая система могла эффективно действовать при условии жесткого запрета на смешение двух контуров, запрета на перевод безналичных денег в наличные. Второй особенностью была принципиальная неконвертируемость рубля. Масштаб цен в СССР был совсем иным, нежели на мировом рынке. И рубль мог циркулировать лишь внутри страны. Это была в известном смысле квитанция, по которой каждый гражданин получал свои дивиденды от общенародной собственности в форме низких цен. Поэтому контур наличных денег должен был быть строго закрыт по отношению к внешнему рынку государственной монополии внешней торговли. В 1988-89 годах оба контура финансовой системы СССР были раскрыты. Прежде всего, была отменена монополия внешней торговли. Согласно закону о кооперативах, быстро возникла сеть кооперативов и совместных предприятий, занятых вывозом товаров за рубеж, что резко сократило их поступление на внутренний рынок. Следующим шагом через закон о государственном предприятии был вскрыт контур безналичных денег, было разрешено их превращение в наличные. Произошел скачкообразный рост личных доходов вне всякой связи с производством. Ежегодный прирост денежных доходов населения в СССР составил в 1981-1987 годах в среднем 15,7 миллиарда рублей, а в 1988-1990 годах 66,7 миллиарда рублей. В 1991 году лишь за первое полугодие они выросли на 95 миллиардов рублей, при этом зарплата в производстве выросла всего на 36%. Средства перекачивались из накоплений, инвестиций в потребление. проедалось будущее развитие и будущие рабочие места. Перестройка приобрела характер праздника, вернее, гульбы. О похмелье не предупредили. Такой рост доходов при одновременном сокращении товарных запасов в торговле привел к краху потребительского рынка. Товары сдуло с полок. Были введены талоны на получение водки, сахара, ботинок. Был резко увеличен импорт. До 1989 года СССР имел стабильное положительное сальдо во внешней торговле. В 1987 году превышение экспорта над импортом составляло 7,4 миллиарда рублей, а в 1990 году было отрицательное сальдо в 10 миллиардов рублей. Надо подчеркнуть, что страшная нехватка в торговле товаров, которую часто поминают реформаторы, была следствием именно антисоветских акций в хозяйстве. Спад производства составил в 1991 году около 13%, в некоторых производствах до половины, но поступление товаров потребителю упало непропорционально этому снижению. По оценкам, в 1990 году из страны была вывезена примерно треть произведенных товаров. Многие товары давали выручку до 50 долларов на 1 рубль затрат и покупались у предприятий на корню. Некоторые изделия, алюминиевая посуда, превращались в удобный для перевозки лом и продавались как материал. Фирма бурда Моден даже была под за то, что наладила скупку алюминиевой посуды, превращала ее прессом в металлолом алюминия и вывозила. Выручка же на перепродаже нержавеющей стали составила в 1991 году 26 миллионов рублей на 1 миллион рублей затрат. Прибыль 2600%. В том, что оценки нелегального вывоза товаров не преувеличены, говорил официальный прогноз Московской мэрии по легкой промышленности Москвы на 1992 год. В обмен на сырье и современные технологии за рубеж будет уходить до 80-90% готовой продукции. Это относится прежде всего к московским предприятиям швейной, обувной и трикотажной отраслей, продукция которых и сейчас имеет высокий уровень дизайна. Замечу, что объяснение мэрии абсурдно, кому нужны современные технологии и какое-то фантастическое сырье, если за них надо отдавать 90% готовой продукции. Тем более, что и без этих технологий отечественная продукция и сейчас имеет высокий уровень дизайна. Кому вообще нужно такое производство? Ведь выходит, что землю, природные ресурсы, энергию и рабочую силу ему надо предоставлять практически бесплатно. Это бред, скрывающий большую коррупцию. Реальная стоимость отправленной за рубеж готовой продукции просто присваивалась кучкой новых, почти собственников, и оставалась за рубежом. И бред этот можно было нести только благодаря общему помрачению умов. Но для нас здесь важно то, что в 1990-91 годах в стране оставалось и шло на потребительский рынок уже вдвое меньше того, что давало до перестройки нормальное советское хозяйство. Кроме того, большая часть произведенного накапливалась на тайных складах перекупщиков в ожидании либерализации цен. В Москве перекупщики арендовали даже множество железных гаражей, которые набили товарами. Таким образом, в торговлю поступало, видимо, не более трети от того, что население получало до перестройки. В этом причина краха потребительского рынка. Комментарии из 2001 года. Восприятие советского хозяйства. Представительство ОБСЕ в Минске устроило в 1998 году большой семинар о том, как надо устраивать рыночную экономику в Белоруссии. Меня пригласили из Российской Федерации как докладчика по первому вопросу «Советская хозяйственная система. Теория и реальность». Я сделал доклад чисто научный, теорию и реальность изложил наглядно, так что возразить было трудно. Приехавшая из Женевы как оппонент по моему докладу почетный советолог Юдит Шаперо пыталась, правда, доказать, что в СССР простому человеку нельзя было купить в аптеке лекарства, но даже самые крутые демократы посмотрели на нее с жалостью. Я упрощенно и кратко объяснил, что советский строй, корнями уходящий в культуру России, по своему типу относится к общинным цивилизациям, в отличие от рыночной цивилизации Запада. Этим и были обусловлены главные черты хозяйства, странные или даже неправильные, для глаза и марксиста, и либерала. За этот доклад я получил самую большую похвалу, какую только получал в жизни. И от кого? От Станислава Шушкевича, героя Беловежской пущи. Он сказал, что если бы он прослушал такой доклад 10 лет назад, то он не сделал бы того, что сделал после 1989 года. Он не знал, что СССР относится к цивилизациям общинного типа. После такого откровения Шушкевича другие лидеры оппозиции, бывший председатель Верховного совета Шарецкий, бывший управляющий Центральным банком Богданкевич и другие, начали выдвигать обвинения советской системе по крупному. Говорить самое на их взгляд главное. Поскольку я, как докладчик, после каждого цикла выступлений имел слово для ответа, тут я снимаю шляпу перед западными порядками. Получился редкостный диалог. Скажу о моих главных впечатлениях. Похоже, Павшие в антисоветизм интеллектуалы настолько уверовали в схоластические догмы политэкономии, монетаризма и черт знает чего еще, что рассуждать в понятиях здравого смысла просто не в состоянии. Вот их тезисы. Да, при советском строе люди были сыты и в безопасности, но это надо было поломать, потому что хозяйство было нерентабельным. Что за чушь? Причем здесь рентабельность, если хозяйство было нерыночным и его цель не прибыль, а чтобы все были сыты. Ведь мы только что об этом договорились. Зачем же к нерыночному хозяйству прилагать мерку, которая имеет смысл только для рыночного? Бесполезно, как об стенку горох. Спорить с доводами здравого смысла никто не спорит, их просто не замечают. Советскую систему надо было менять, потому что низка была экономическая эффективность. Это из той же оперы. Само понятие «эффективность» придумали недавно. А до этого тысячи лет вели хозяйство и следовали простым житейским меркам. Но допустим, вы испытываете к этой эффективности непонятное почтение. Как, спрашиваю, вы определили, что советское хозяйство было неэффективным? Почему финский фермер, которого нам ставят в пример эффективный, а колхозник нет? Ведь колхозник на тысячу га имел в 10 раз меньше тракторов, чем европейские фермеры. И давал всю последнюю советскую пятилетку пшеницу с себестоимостью 92-95 рублей за тонну. А у финского фермера себестоимость 482 доллара за тонну. Объясните, говорю, почему же производить один и тот же продукт в 10 раз дороже это эффективно? Молчат. Ну хоть бы что-нибудь ответили. Какой же это диалог? При советском строе жить было невозможно из-за дефицита. А сейчас в России хотя бы дефицита нет. Ну что тут скажешь? Ведь только что на экране мы видели динамику производства продуктов по годам. Как же так, спрашиваю? Было много молока, это вы называете дефицит. Стало вдвое меньше, нет дефицита, изобилие. А ведь слово дефицит означает нехватка. Ведь получается, для вас важнее образ молока на витрине, чем само молоко на обеденном столе. Да, кроме того, известно, что все это нынешнее изобилие липовое. Если бы вдруг людям выдали зарплату, все продукты смело бы с полок в два дня. Так и получилось там, где перед выборами 96 -го года, чтобы задобрить избирателей, сдуру выдали зарплаты и пенсии. Самое главное в реформе – выполнить требования МВФ о снижении дефицита госбюджета, не считаясь ни с какими жертвами, а иначе не дадут займов. Как это говорю, не считаясь с жертвами? Вы что, людоеды? Да и что это за идол такой бездефицитный бюджет? Ведь в трудные моменты разумно взять в долг у будущего года, у самого себя. Почему же займы МВФ, которые затягивают на шее долговую петлю, лучше? Ответы на такие простые вопросы получить невозможно. Похоже, люди уже настолько не способны оторваться от рыночных штампов, что просто этих вопросов не понимают, как бы не слышат. Интересно, что тут даже пример США не помогает. Ведь президент Рузвельт, когда приперло в годы Великой Депрессии, послал куда подальше всех своих экспертов-монетаристов и заявил, что в условиях кризиса сводить бюджет без дефицита преступление против народа. Пусть бы объяснили эту позицию Рузвельта. Вот еще один тезис, который повторяется в разных вариациях: То-то и то-то в советской системе надо было сломать, потому что на Западе это устроено лучше. На том семинаре особенно часто говорили что надо сломать предприятия-монстры, унаследованные от советской системы. Минский тракторный завод, МАЗ и так далее. Зачем же, спрашиваю, ломать? Ведь там люди работают, на этих заводах хозяйство держится? Нет, надо сломать. На Западе заводы лучше. Вообще-то, какой завод лучше, это дело вкуса. На наших заводах люди почему-то меньше уставали, даже хотя работали с более отсталой техникой. Но я не стал спорить о вкусах, меня больше волновала логика. Допустим, говорю, западные учреждения лучше, но дальше-то ваши рассуждения нелогичны. Предположим, тебе не нравится твоя жена, а нравится Софи Лорен. Ну убей свою жену, ведь Софи Лорен от этого у тебя в постели не появится. А вы хотите поступить с заводами именно так. Похихикали над таким сравнением и опять за свое. Выступает другой знаток Запада. Тот, кто побывал у западного зубного врача, никогда не пойдет к советскому зубному врачу. И ведь это говорил какой-то известный в Беларуси экономист. А каков уровень мышления? Ради бога, ходи к немецкому врачу, если есть у тебя лишние 200 долларов на пломбу. Но зачем губить советского врача? Ведь в действительности нам вовсе не предложили выбор – плохой советский врач или прекрасный западный. На деле реформа означает, что советскую систему ломают и большинство людей оставят вообще без всякого врача. Пока что мы лечимся худо-бедно в недобитой советской системе. А дальше что? В богатейших США 35 миллионов человек не имеют доступа никакой медицинской помощи. Никакой. А у нас сколько таких людей будет, если подобные экономисты и дальше будут командовать? Я сказал и белорусским демократам, и мадам Шапирос с ее коллегами, что мы, к счастью, говорим на разных языках. Причем разница не в мелочах а в самом отношении к жизни. Трудно дать определение их языку и их мышлению. Не желая никого обидеть, я бы сказал, что это – язык и мышление религиозного фанатика. Для него не важна земная жизнь, счастье и страдания людей. Это – мелочь по сравнению с той истиной, которая, как он думает, ему открылась. Вот выступает тот же экономист. Он признает, что Белоруссия при Лукашенко – Восстановив то, что демократы не успели сломать в семейном советском хозяйстве, добилось удивительных успехов. Даже по их западным показателям рост промышленного производства составил в 1997 году почти 18%. Зарплату всем платят вовремя, налоги собирают исправно, дефицита госбюджета нет и так далее. Всему этому можно было бы порадоваться, сказал экономист, но и начал сокрушаться. Выходит, радоваться этому нельзя, потому что все неправильно. Слишком много денег вкладывают в жилищное строительство. Спасают минский тракторный завод. Не разгоняют колхозы. Я опять подал голос. Смотрите, говорю, как ненормальна ваша логика. В Белоруссии удалось, пусть с точки зрения теории не вполне правильно, но остановить разруху. Это и вы, и Запад признаете. Людям дали отдышаться. Они успокоились, накапливаются средства. Казалось бы, надо именно радоваться, а затем уже выражать сомнения относительно следующих шагов. Но вы не радуетесь. Для вас теория важнее очевидных и жизненно важных для простого человека успехов. Но этим я только подлил масло в огонь. Господин Богданкевич выступил еще радикальнее. Известно, что Россия поставляет Белоруссии газ на 35% дешевле, чем на Запад, как союзному государству. Так вот, говорит главный экономист оппозиции. Это для Белоруссии вредно. Я, мол, требую, чтобы Россия брала с Белоруссии за газ не 51 доллар, а 80. А если меня выберут президентом, тут же добьюсь, чтобы проклятые москали брали с нас подороже. Ну как тут не ахнуть? Вы представляете человека, которому по дружбе делают скидку, а он готов за это в морду дать и желает заплатить побольше. Ну кого могут привлечь на свою сторону такие политики? А ведь привлекают и немалую часть интеллигенции. Что-то стряслось у всех нас с головой. Ведь даже те, кто с Богданкевичем не согласны, все же не поражаются. Они уважают его точку зрения. Да как ее можно уважать? Налицо явная патология сознания. Наша общая беда, с которой что-то надо делать. Как это и бывает у религиозных фанатиков, несвязанность мышления сопровождается у этих людей сильнейшим эмоциональным подъемом и агрессивностью. Уж как они проклинали Лукашенко за то, что остановил реформы. Остановил движение к светлому будущему и устраивает жизнь в Белоруссии неправильно. Не так, как сказано в их религиозном учении. Господин Шарецкий так и объяснил. Лукашенко восстанавливает хозяйство семейного типа. То есть такое, какое бывает в обществах, устроенных по типу семьи, а не рынка. А процветающей западной экономике так не построишь. Я предложил взглянуть на дело не с высоты политики, а с уровня простого человека, обывателя. Ведь всегда и везде, когда страна переживает бедствие, люди сдвигаются к хозяйству и обществу семейного типа. Это сокращает число жертв и страдания людей. И тут ни при чем идеологии и доктрины. Все республики СССР переживают реформу как бедствие. И, конечно же, люди пытаются спастись. Вот в Беларуси сумели восстановить кое-что из разрушенного хозяйства. Вы, демократы, считаете, что это средство негодное Допустим, в принципе вы правы. Но сейчас людям важнее всего удержаться на плаву. Они хватаются за любую доску, лишь бы не утонуть, собраться с силами, подгрести к берегу. Что же делаете вы? Вы пытаетесь вышибить у них эту спасительную доску? Да еще кричите. «А ну, совок, люмпен, брось эту ру, На ней ты далеко не уплывешь!» Я думал такому сравнению возмутятся: Нет, наоборот. Оно показалось правильным, и мне так и ответили. Да, мы стараемся эти бревна, за которые люди уцепились, у них из рук вышибить. Потому что эдак они к рыночной экономике не придут. Они даже посчитали это не досками, а бревнами, спасительным средством гораздо более солидным, чем оценил я. Но и его они вышибают. Выходит, демократы в глубине души понимают, что если люди к рыночной экономике не идут, то пусть уж тогда пойдут все ко дну. Неправильно жить они нам не позволят. Вот это и есть, на мой взгляд, фанатичное тоталитарное мышление. Все это я пишу не для того, чтобы выставить в дурном свете уязвить моих идейных противников. Сегодня наша общая беда несравненно больше, чем идейные стычки. То мышление, которое в чистом виде и в довольно спокойной, корректной обстановке обнаружили белорусские противники советского строя, присуще ведь широкому кругу нашей интеллигенции. Как же нам с ними найти общий язык? Ведь все мы на своей шкуре получаем все более тяжелые уроки, а учимся медленно. Сегодня все избегают серьезно ставить вопрос, что нас ждет в ближайшем будущем. Это можно понять. Россию загнали в такую точку, из которой любой путь к разумной жизни кажется невозможным. На любой тропе заложены мины, на которые никак нельзя напороться, а как их разрядить неизвестно. Понятно, что об этих минах политики говорить и не хотят, люди могут отшатнуться. Посмотрите, производство и в городе, и на селе упало вдвое, а нефти и газа, что нам оставляют, уже не хватает даже на обогрев жилищ. Все чаще перебои, мерзнет Сибирь. Между тем, открыто говорится об увеличении экспорта нефти и газа. Только и слышно, тот газопровод пойдет по дну Черного моря, это через всю Сибирь в Корею, тут немцы и американцы помогут, там японцы. Это значит, что и речи не идет о росте отечественного производства. Ведь это – законы физики, а не истмата, их не нарушишь. Топлива на восстановление хозяйства нет, и распродажи последних месторождений ставит на этом вопросе точку. Как только Россия бросит свои энергоресурсы на мировой рынок, практически всякое производство в нашей холодной стране станет нерентабельным. Известен расчет. В СССР, если бы был одинаковый с США технологический уровень, Затраты энергии на каждую единицу волового продукта были бы на 30% выше, чем в США, из-за климатических условий производства и быта. Но это было для СССР в среднем. Сейчас без теплых зон Средней Азии, Кавказа, Украины, Молдавии и Прибалтики, и с учетом деградации технической базы, энергоемкость продуктов в России сильно подскочила. Это очевидность. И не могу понять, как еще могут разумные люди, видя это, Верить в рыночную утопию. Зная, что почти все наши товары стали дороже импортных, торопятся втолкнуть Россию во Всемирную Торговую Организацию. Но ведь тогда Россия будет обязана снять все таможенные барьеры и прекратить всякие дотации отечественным предприятиям. Значит, все производство должно будет остановиться, дешевле станет покупать, чем производить свое. И дело не в отсталости. У новейших предприятий положение не лучше. Какой-то обозреватель с телевидения, рассуждая о Норильске, сказал, как вещь очевидную и разумную, придется эвакуировать все население с севера, бросить эти города. Чтобы оживить их, средств у России никогда не будет. Надо было только добавить, средств не будет у этой России. Прямо в воздухе висел вопрос, а почему же для этого были средства у той России? У России советской и даже царской, пока ее не опутали банки, Но когда опутали, то царя вместе с банкирами сковырнули. Почему же в советской России были средства и строить Норильск, и привозить в Эрмитаж и Артек детей с Камчатки? Потому что на несколько десятилетий общество устроилось как семья, при всех неудобствах, несвободах и даже тирании, какие бывают в семье. Отсюда вытекал и принцип хозяйства – думать обо всей семье, производить не для прибыли, а для потребления и жить по средствам. Внутри семьи понятие рентабельности не имеет смысла. На этом строилась вся наша советская цивилизация. Ее отличие от того, что мы видим сегодня, составляет как бы загадку, которую в приличном обществе избегают даже формулировать. В СССР всякое производство было выгодным, всякий клочок годной земли использовался. Росло общее недовольство тем, что бюрократические нормы мешают работать. Это значит, что для обеспечения труда сырьем и инструментами находились средства. Денег хватало и на вполне сносное потребление, и на огромную по масштабам науку. Одну из двух имевшихся в мире научных систем, охватывающих весь фронт фундаментальной науки, и на военный паритет с Западом, и даже на дорогостоящие проекты века. Никому и в голову не могло прийти, что шахтеры могут голодать, а академики кончать с собой из-за того, что голодают их подчиненные ученые-ядерщики. И при всем при этом, за 1980-85 годы ежегодные капиталовложения в СССР возросли на 50%, а на Западе совсем не выросли. Если бы мы сейчас мысленно вычли эти инвестиции из нашего хозяйства, Вообразили бы, что СССР уже за 10 лет до реформы стал вести себя как Ельцинская Российская Федерация, то сегодня страна была бы уже экономическим трупом, мы еще питаемся остатками советского жира. Сегодня те же самые работники, те же самые земли и те же самые технологии оказываются совершенно недееспособными. Настолько, что иностранцы даже бесплатно не хотят брать наши заводы, а в отношении наших людей возникло новое понятие общность которую не имеет смысла эксплуатировать тому что у нас произошло есть довольно близкая аналогия в начале 20 века европейцы позарились на патагонию обширную область на юге южной америки индейцы создали там особую аграрную цивилизацию и эксплуатация этой земли обещала быть выгодной индейцев уничтожили Три года назад в Испании вышло два тома документов об этой компании, собранных католическими миссионерами. Европейцы освоили земли, 1 миллион квадратных километров, построили железную дорогу. Но оказалось, что рентабельным хозяйство на этих холодных землях так и не смогло стать. Все заброшено, дорога заросла травой. То же самое происходит в России. Даже переспелые леса перестали рубить, вывозить лес невыгодно. В отказе от своего, приспособленного к нашей земле типа хозяйства, суть того поворота, на который согласился русский народ. Согласился по незнанию, по лени, под влиянием обмана, неважно. Важно не почему согласился, а что не видно никакой воли к тому, чтобы осознать тот выбор, во весь голос заявить о нем, признать его или отвергнуть. Пока что политика и режима, и оппозиции сводятся к умолчанию.